Когда спасли весь товар и посмотрели на место на выгоне, куда его велено было складывать, то оказалось, что там лежали три железных ведра, связка баранок и две лопатки. И около товара стояла куча народа и смотрела на них. Подбежал Карпуха, как на войне подбегает командир после атаки, посмотреть, сколько взято пленных, и крикнул, «Куда же остальное-то делось? Еще не донесли, значит» а может, в другое место положили от огня подальше. А из коноплянников выбегали потные растрепанные бабы, и, увидев, что на них смотрят, сейчас же переменяли бег на неспешный шаг и начинали на ходу оправлять сарафаны, как будто они не за тем делом туда ходили. «Ты откуда?» – кричал Карпуха, встречая каждую такой фразой. «Из коноплянников не видишь? А зачем туда ходила?» Зачем туда ходят-то? А товар брала? Какой товар? Да из Потребиловки. Что ты, очумел? Я и в глаза его не видала. Соберешь после, главное дело вытащить, говорили в толпе. Матушки, кузнецовская изба загорелась. И бросились к пожару, а впереди всех сам Кузнецов со своими коробками под мышкой. «Ах ты, дьявол, тебе в живот!» – кричал Кузнецов, тыкая в отчаянии багром в горящую стену своей избы. Вот подвернулась собака со своим товаром. «Ну, как не вякнет, так уж знай, какая-нибудь штука выйдет!» «Теперь пошло дело», – говорили в толпе. «Брось, а то хуже шапки летят. Ведь он, правда, вредный человек какой, и черт его дернул вякнуть!» А потребилов спасли, спрашивали вновь подбежавшие. Ее и спасать нечего было. Товар только вынесли. Много? Нет. по честь ничего не было. Там на выгоне лежит что это. Его, этого карпуху самого, за это в огонь надо. Тоже в прошедшем году с этим амбаром помещичьим хорошие деньги за него давали. Продать хотели, а он и вякнул на собрании. Как бы говорить, товарищи, Петли с дверей на железо с крыш не растащили. Железо-то уж очень хорошее. Такое, говорит, толстое старинное железо, какого теперь ни за какие деньги не купишь. Все прислушались. А на другой день посмотрели, железа половины на крыше нет. А через три дня и вовсе на этом месте чисто. Вот он какой черт. Человек вредный. Это что и говорить. Когда изба Кузнецова догорела, Он отошел, сел на бревно и стал осматривать свои коробки. Открыл одну, потом другую, третью и плюнул. Во всех были детские погремушки и резиновые соски. «Что, собрали товар-то?» – спросил кто-то. «Собрали. И изба лишняя сгорела, и потребиловки нету. Ведь вот как заведется такой вредный человек, так от него всякая беда и идет». 1919 год.